Ты вернешься на землю и будешь вынужден признать, что незаменимый человек все-таки ускользнул у тебя из рук. Какое пятно на твоей карьере провалил важнейшее из заданий. Да, именно так. Это доставит мне наслаждения Погибнуть здесь, чтобы тебе пришлось собирать осколки.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 Тот упал почти у самых его ног. «Кокон!» — крикнул Бордман. «Быстро!» «Не суетись!» — сказал Мюллер. «Я пойду с вами».